Глава вторая. Откуда идет русское имя? Норманство и славянство Руси. Имя Руси идет от варягов-скандинавов. История этого мнения. В каком виде оно представляет себе начало русской истории и исторические свойства русской народности? Русские академики в борьбе с мнениями немецкими – замечания императрицы Екатерины II, сомнения немецких ученых, Карамзинское время, торжество учения о норманстве Руси, его основа – отрицание. Еще в конце 30-х годов прошлого столетия один из здоровительных исследователей русской и славянской древности Карпаторос Венелин писал, между прочим, и доселе не знают, с какой Руси начинать русскую историю. С тех пор прошло уже 70 лет, но эти слова Венелина не совсем потеряли свой правдивый смысл и в настоящее время. Несмотря на господствующее теперь мнение, что Русь происходит от норманов, время от времени появляется новое решение этого спорного вопроса, и каждый изыскатель искатель входящий в подробности дела, всегда выносит, если и не вполне, новую мысль, то, по крайней мере, какое-либо свое особое новое толкование хотя бы и очень старых суждений о том же предмете. Трудно перечислить все оттенки таких суждений и толкований. Большинство исследователей и самых деятельных как прежде, так и в настоящее время становится на сторону нормандского происхождения Руси. Нормандское мнение основано, утверждено и распространено немецкими учеными, славные авторитеты которых сами собой способны придать высокую цену каждому их мнению. Большинство, естественно, принимает на веру последнее слово «науки», а «наука», и при том в немецкой обработке, Твердит это слово более полутора ста лет. Есть ли рассудительная причина и возможность не верить ему? На этом основании мнение о нормандстве Руси поступило даже посредством учебников в общий оборот народного образования. Мы давно уже заучиваем наизусть эту истину как непогрешимый догмат, и несмотря на то, все-таки являются сомнения». В течение тех же полутора-ста лет проходят рядом с принятой истиной противоречия ей, возникают споры, поднимаются опровержения этого непогрешимого вывода науки, показывающие вообще, что основания его слабы и что нет в нем настоящей истины. Эти споры то утихают, то поднимаются снова, с большим или меньшим оживлением, и каждый раз с новыми истинами видоизменениями заветного вопроса. При всем разнообразии мнений спорящие распадаются, собственно, на два лагеря. Одни, по преимуществу немецкие ученые и их русские ученики, утверждают, что Русь пришла от норманов и затем в разногласиях между собой отыскивают ее всюду, только не у славян. Другие утверждают, что Русь Славянское племя, туземное искони, жившее на своем русском месте, или отыскивают ее все-таки у славян на Балтийском поморье, руководителем первого мнения можно признать Шлецера, достославного европейского исторического критика, установившего правильный способ для исследования подобных вопросов и указавшего истинный путь к ученой обработке истории вообще. Очень понятно, что исследование этой стороны в общем характере отличается всеми качествами слетцеровского способа изысканий, строгой и разносторонней критикой источников, обширной начитанностью, большим знакомством с литературой предмета. Одним словом, на этой стороне господствует полная, хотя и очень односторонняя ученость, По справедливости вполне сознающая свою ученую высоту, по этим свойствам изыскательности, как и по существу воззрений на предмет, эту школу, вернее всего, можно именовать не нормандской, а чисто немецкой. На другой стороне, если не прямым руководителем, то полнейшим выразителем всех ее достоинств и недостатков, может почитаться незабвенный Винелин. На это дает ему право сам объем его трудов, хотя по большей части только черновых, а главное, множество затронутых им вопросов, возбужденных именно только славянской точкой зрения на предмет. К исследованиям Венелина примыкают, с одной стороны, чрезмерное сомнение в лице так называемой скептической школы Кочановского, родственной по отрицательному направлению своих воззрений с немецкой школой, а с другой стороны, чрезмерное легковерие Морошкина, Вельтмана и других, достигающие уже полного баснословия. Но все писатели этого венелинского круга согласны в одном, что Русь самобытна, что варяги были балтийские славяне. На этом основании мы можем справедливо именовать эту школу по преимуществу славянской. Достоинство критики Венелина – заключается в простом здравом смысле, которую он всюду ставит как надежного противника всяким, особенно застарелым, ученым предрассудкам. Но это основное начало его исследовательности так увлекало его, что он вовсе забывал в ученом рассуждении цену точных и полных доказательств, цену свидетельских показаний, критически разнообразных и осмотренных со всех сторон в то время как шлецеровская критика, проводя впереди всего точные свидетельства и тексты, отдавала дело как бы на суд самому читателю, венелинская критика мало заботилась о точных текстах и на основании только здравых рассуждений впереди всего ставила свои решения. За немногими исключениями тем же характером исследовательности отличаются труды и всех других писателей славянской школы, Вот главнейшая причина, почему даже весьма здравые и очень верные заключения такой критики не пролагали в науке никакого следа, не производили никакого влияния на разрешение частных вопросов и оставались вовсе незамеченными ученой изыскательностью. К тому же пренебрежение к ученой обработке свидетельств открывало широкий вольный простор для фантазии, которая здесь самоуправно господствовала взамен строгой и осторожной мысли, какой по преимуществу отличалась работа в немецкой школе. Само собой разумеется, что и полное вооружение немецкой учености не спасло немецкую школу от набега в той же фантазии, а в иных случаях приводило даже к таким выводам, где по выражению Шафарика «заходил ум за разум». Но, во всяком случае, очень заметное отсутствие не одних внешних приемов надлежащей учености, а именно их внутреннего содержания, то есть отсутствие критической обработки источников, низводило всякий труд этой славянской школы на уровень праздных и ни к чему не ведущих рассуждений, любопытных только при игре различных фантастических соображений. Таков, в существенных чертах, Характер исследований славянской школы или, по крайней мере, в таком виде он представляется ее противником. Примечание. Таким образом, Забелин представил свое видение борьбы двух исторических школ направлений норманизма и антинорманизма в русской историографии. В данном отношении Забелин проявляет себя как убежденный антинорманист. В 1862-1864 годах разгорелась ожесточенная полемика между доселе доминировавшими норманистами, Куник, Погодин и другие, и антинорманистами. Последние считались поверженными, но в 1876 году вышла работа Гедеонова «Варяги и Русь», и полемика вспыхнула вновь. К ней подключился и Иловайский со своей работой «Разыскание о начале Руси. Москва, 1882 год», где доказывал, что летописное упоминание в ПВЛ о Варягах и начале Руси является позднейшей вставкой. Он, а вслед за ним и Вернадский и другие, выводили термин «Русь» из евразийских степей, а именно от Роксалан, Росомон, то есть утверждали иранскую версию происхождения имени руссов. Тогда же Васильевский четко разграничил норманов и варягов. В Византии в XI столетии варяги и Русь отождествлялись, и эти варяги были, согласно Васильевскому, скорее всего, не скандинавы, а обитатели острова Готланд, которые через Русь направлялись в Византию и неким образом могли ославяниваться, отчего в Византии были отождествлены с русинами, восточными славянами. Забелен как бы подводит своеобразный итог в дореволюционной российской историографии антинорманистов. Конец примечания. Действительно, Ссылаясь еще со времен Ломоносова но древних роксолан, как на предков позднейших русов, славянская школа, даже и до настоящих дней, говоря то же самое о роксоланах, не позаботилась обследовать этот вопрос в надлежащей полноте и с той строгостью в критике, какой требует уже само время. В других случаях, доказывая также со времен Ломоносова, что варяги Русь – были балтийские славяне и оттуда же призваны и первые наши князья, славянская школа точно так же нисколько не позаботилась подтвердить свои соображения подробным и полным исследованием истории балтийских славян исключительно с этой точки зрения в уровень скандинавству. Не говорим о других, не менее важных вопросах, обработка которых могла бы служить твердым основанием для славянских, то есть русских, воззрений на русскую историю и могла бы в действительности поколебать и совсем упразднить действия нормандских или немецких воззрений. Оказывается, таким образом, что у славянской школы нет под ногами ученой почвы. Она до сих пор должна носиться в облаках, в области одних только здравых рассуждений и соображений, Чем она особенно и сильна? Но известно, что всякое здравое рассуждение утверждается тоже на свидетельствах и вполне зависит от их количества и качества. Можно очень здраво судить, опираясь на двух первых свидетелей, но приходит третий, четвертый и так далее, и дело получает совсем иное освещение. Здравый рассудок, невольно переходит на другую, иной раз совсем на противоположную сторону. Так часто бывает в житейских делах. Так отыскивается истина и в ученых исследованиях. Отсутствие ученой почвы ставит славянскую школу в очень невыгодное положение перед ученым норманством, которое поэтому имеет полнейшее основание говорить, что антинорманисты До сих пор чуть ли не все без исключения слишком легко принимались за дело. У одних недоставало знакомства с современной лингвистикой, без которой нельзя здесь приобрести твердой точки отправления. Другие, столь же мало знакомые с методой исторической критики, развивали субъективное мнение, не заботясь о времени и местности источников, и о положении, в каком старинные писатели заносили в письменные памятники свои известия и свидетельства. Мы уже не придаем особенного веса тому, что нередко брались за дело люди, не знавшие и половины всех относящихся сюда источников или не имевшие никакого понятия о сравнительном изучении средневековых народов. Примечание. Гедеонов – Отрывки из исследований о варяжском вопросе. Предисловие Куника, Санкт-Петербург, 1862 год, страница четвертая. Конец примечания. В недавнее время нормандское мнение потерпело, однако, весьма сильное поражение со стороны исследований господина Гедеонова. Примечание. Гедеонов. Отрывки из исследований о варяжском вопросе, Приложение к первому, второму и третьему томам записок Имперской Академии Наук. Санкт-Петербург, 1862-1863 годы. Конец примечания. Не то, чтобы автор вносил в науку что-либо совсем новое, небывалое и оригинальное. В существенных чертах он утверждает старые мнения, которые давно уже высказывались, Он утверждает, что варяги были прибалтийские славяне, что Русь была из искони особым восточнославянским народом. Как известно, эти мнения очень не новы. Но в исследованиях господина Гидеонова, очень ново и совсем неожиданно для защитников нормандства Руси, явилось то обстоятельство, что автор предстал пред немецкой школой во всеоружии здравой и вполне ученой критики, с такой обработкой вопроса, которая своей ученостью затмевает даже и многие труды его противников. До сих пор мнение о норманстве, как мы говорили, тем особенно и высилось, что всегда было устанавливаемо и защищаемо только на твердом основании вполне ученых изысканий. В его руках Находилась наука в собственном смысле. Теперь исследования Гедеонова впервые кладут прочное и во всех отношениях очень веское основание для старинного мнения о славянстве Руси. Мы уверены, что они прольют много света на темный и вполне затемняемый нормандским учением вопрос о нашей древности – установят правильное понятие о наших древнейших отношениях к скандинавам и неизменно поколеблют в самом основании скандинавское учение, господствующее только по причине совершенного устранения из нашей истории сведений о балтийском славянстве. Примечание. Впоследствии, в 1876 году, исследования Гедеонова изданы особо в двух частях под заглавием «Варяги и Русь», Санкт-Петербург, 1876 год. Конец примечания. По направлению Гедеонова, хотя и по другой дороге, идет господин Иловайский, излагающий свои заключения в более популярной, а потому и менее ученой форме. Он утверждает также, что Русь была туземное славянское племя, но варяги были племя иноземное, нормандское. Существенная черта его изысканий и возражений нормандству это решающий догматический их характер, который устраняет как излишнее бремя точное и полное доказательство, то есть критику источников и постановку на свои места подлинных свидетельств. Примечание. Так. Самое важнейшее, но очень темное и двусмысленное свидетельство византийского летописца Феофана о местожительстве древних булгар, по которому выходит, что Волга сливается с Доном и из этого слияния образует реку Кубань, и на котором главным образом автор основывает свое мнение о древней родине славян-булгар, черных булгар-дунайских, Приводится им без особого критического объяснения, только с заметкой, что в нем географические сведения очень сбивчивы. «Русский архив», 1874 год, номер 70, страница 80. «Нам кажется, что это свидетельство, как и множество других, на которые опираются в своих спорах противники нормандства», Требовало бы всесторонней критики и полного утверждения, какую несомненную правду должно в нем понимать, ибо его можно толковать совсем иначе, нежели, как объясняет уважаемый автор, о чем мы будем говорить в другом месте. Конец примечания. Но если не силой шляцаравской критики – то силой очень многих весьма основательных соображений и заключений исследование господина Иловайского точно так же достаточно колеблет состоявшееся немецкое мнение о происхождении Руси из Скандинавии. Таким образом, и в наше время снова пробудились те же самые споры и даже те же суждения, какими была богата наша историческая литература в 30-х и 40-х годах. Это добрый знак, свидетельствующий, что накопление наукой и рассудком сомнения в нормандском учении требуют своего исхода и нового, более вероятного и правдивого решения этой задачи. Само собой разумеется, что изыскатель русской древности, желая объяснить себе начало Руси, то есть, собственно, начало русской исторической жизни, пускаясь в открытое море стольких разнородных мнений об этом начале, сам по необходимости должен плыть, так сказать, по звездам, наблюдая больше всего береговые приметы, какие, на его взгляд, правдивее выдвигаются из неясного материка исторической истины. Поэтому и наше мнение о происхождении Руси, которое здесь предложим, будут направлены в ту сторону, где нам видится в этой области вероятностей, догадок и предположений наиболее правильная и прямая дорога к истине.